Глава третья. Анье. Потоки прохладного воздуха едва ли остудили мой пыл. Поступок темного властелина жутко разозлил. Но ослушалась я его не из-за этого. Дракончик порывался догнать хозяина. Пришлось применить силу и отправить в принудительный сон. Существо свернулось калачиком, поджав лапки и хвост. И легко уместилась в большом внутреннем кармане моего плаща. Свободный крой позволил скрыть необычную ношу. Быстро выскочив из пещеры, пока никто не обратил на меня внимания, забралась на дракона и взмыла вверх. В питомнике всегда полно работы, но ритуал привязки занял много времени, отвлекая от текущих дел. В питомнике и своих проблем хватало. Заповедные территории драконов На землях тёмных охранялись законом, но всё же желающие поживиться драконьими яйцами находились. И недавно я обнаружила пропажу нескольких яиц из гнёзд. Но Нейр Гордиш не придал значения этому. Кто-то пробрался на территорию хранителей, а всем наплевать. Выбрать подарок для великого Тейра Ксандериана оказалось намного важнее. Я тоже отнеслась к этому серьёзно. Потому, когда мне поручили подобрать несколько яиц, выбрать с наилучшим потенциалом, я отнеслась к задаче со всей свойственной мне ответственностью. Впрочем, как и всегда. И даже нашла несколько необычных новых яиц. Одно из них и отозвалось на тёмного. Пока я пребывала в размышлениях, как такое вышло, почему мои таланты вдруг подвели, дракончик заворочился, просыпаясь. «Поспал, малыш». Ласково позвала я. Эх, как же тебя назвать? Папочка не удосужился дать тебе имя. Но ничего, я придумаю сама, хотя бы временное. Как тебе пинки? Нет? Давай попробуем другое. Как насчёт зефирки? Дракончик и правда был похож на розовый десерт. Такой же лёгкий и воздушный, а ещё хрупкий и беззащитный. Тебе нравится? Бросила взгляд на маленькую мордочку. Дракончик щурил глаза от ветра, но всё равно согласно улыбался. «Вот и отлично! Значит, побудешь пока зефиркой!» Приземлилась возле загона и отпустила шеева отдыхать. Дракон тут же упорхнул в небо. «Аня! Вот ты где!» Не успела я припрятать дракона, как ко мне подошёл Ник, старший загонщик. «Что-то случилось?» «Да нет, ничего такого». Мужчина разлохматил золотистую шевелюру и улыбнулся, сверкая белыми зубами. «Не мог дождаться, когда это мероприятие закончится. Привели нового дикого. Здоровый и дикий. Посмотришь, они тебя всё равно лучше слушаются. А наших уже двоих чуть не покалечил. А это у тебя кто?» Зефирка высунул мордочку из-под плаща и с интересом разглядывал окружающий мир. «Новый питомец! Нашла в горах, возвращаясь!» — соврала я, почти не покраснев. А когда Ник протянул руку погладить малыша, увернулась машинально. Хотелось защитить дракончика ото всех. И его тайну тоже. Пусть Ник — слабый, нейтральный маг, но вдруг почувствует, что что-то не так. Что это вовсе не дикий дракончик. «Интересный на вид, такой розовый. Благородный-то и хорошо заплатят, если удастся вырастить его послушным. Правда, он такой маленький. Я скорее поседею, прежде чем это случится». «О, не для продажи», — тут же ответила я, прижимая дракончика ближе к своему боку. «Оставлю себе». «Ника хлебом не корми, дай выгоду поиметь». Питомник часто отдавал драконов в добрые руки, иначе всех бы мы не прокормили. И, конечно, за это принимали крупные пожертвования. Дотации от тёмного властелина мы тоже получали, но этого недостаточно. А мне бы и вовсе хотелось обнести территорию заповедника самой лучшей магической защитой, но приходилось довольствоваться деревянной оградой со слабой нейтральной подпиткой. «Ты скоро по миру пойдёшь, Анья, если будешь у себя всех оставлять». Ник посмотрел на меня с укором и сложил руки на груди. Мы неплохо ладили, но мне не нравилось, когда он лез в мои дела. Наверное, потому что он хотел залезть в них поглубже. И не только в них, но и ко мне в спальню. Увы, меня такие предложения не интересовали. «Ник, тебя это не касается». Постаралась я сказать помягче, но все же вышло очень холодно. Старший загонщик нахмурился, подобрался. Кажется, мышцы на широких плечах будто надулись от его недовольства. К счастью, спорить он не стал. Все загонщики жили в небольших деревянных домиках, по два-три человека. Но я жила одна и направилась к своему, прежде чем вернуться к загонам и посмотреть на новенького. Домик номер 10 был крайним и даже чуть в стороне, что позволяло чувствовать какое-то уединение. Всё-таки, как молодой хранитель, я имела свои привилегии. Чаще хранители жили неподалёку в городе. Только старший хранитель жил на территории заповедника. И я, потому что продолжала работать загонщиком. Как только оказались внутри, выпустила зефирку на пол. Он осторожно подскрёб коготками деревянный пол, но обследовать новую территорию не спешил. Поднял на меня умилительный просящий взгляд и зарокотал, чуть подвывая. «Бедняга, ты же, наверное, голодный». Когда я говорила, что новорождённому дракону нужна магия тёмного, чтобы выжить, я не шутила. Но всё же в обычной еде они тоже нуждались. Оставалось подобрать то, что ему придётся по вкусу. Это зависело от его предпочтений вырастет ли он в будущем строго хищником или травоядным, или же будет поглощать всё подряд. В холодильном шкафу у меня имелся небольшой запас угощений для молодняка. Фруктовые и овощные пюре он отверг сразу, а вот крынку с паштетом опустошил быстро, а потом и от молока не отказался. Зефирка набросился на еду, будто сто лет не ел. Впрочем, так оно и могло быть. Никогда не знаешь, сколько яйцу лет. Только после того, как дракончик вылупится, по толщине скорлупы можно примерно предположить. Скорлупа яйца зефирки была очень толстой. Пожалуй, ему даже больше сотни лет, если не тысячи. «Ру-ру-ру», — закурлыкал дракон, снова заглядывая мне в лицо. По всему его виду ясно было, не наелся. Точнее, желудок-то набил, а вот в магической подпитке нуждался. Вздохнула тяжко. Что же мне с тобой делать? Однозначно покормить надо. Но это рискованно. Я даже не знаю, как на нём отразится моя магия. Может, он её не примет. Я слышала о случаях, когда Высший Тёмный отказывался от своего подарка. Но это всегда плохо заканчивалось и для дракона, и для Тёмного. Но чтобы отдавали на воспитание кому-то другому, непонятно, какие могут быть последствия, Но других вариантов не было. Спасибо тёмному властелину. Бросил нас на произвол судьбы. Ладно, не будем спешить с выводами. Это временная мера. Уверена, завтра, послезавтра властелин одумается и вернётся за драконом. И за это время ничто не успеет случиться. «Ну давай, малыш, попробуем». Я протянула к дракончику ладонь, посылая нейтральную магию. Зефирка тут же вытянул шею, всем существом вытягивая необходимую подпитку. Я уже обрадовалась, что суррогат ему зашел. Но дракончик вдруг зафыркал. И даже закашлял, будто подавился. Потянулся носом к моей руке и обвил хвостом запястье. Всем тельцем прижался к моей руке а потом шустро потянул из меня магию, только уже совсем не нейтральную, а ту, которую я тщательно прятала. «Эй, наглая розовая морда, ты что творишь?» Я такого поворота не ожидала, но уже было поздно отказывать малышу в первом магическом обеде. С опаской оглядывалась по сторонам, пока малыш питался, будто прямо сейчас меня могли раскрыть и... Даже думать не хочу о том, что придётся оставить питомник. Нет, этого не будет. Всё будет хорошо. Подкормился зефирка от меня не так уж много. Ничего страшного от одного раза вроде не случилось. Надеюсь, скоро тёмный поймёт, что нет других вариантов и возьмёт на себя ответственность. И от меня отстанет главное. Вот только моя магия подействовала на дракончика отнюдь никак нейтральная. Дракончик будто увеличился в размерах, самую малость, а на голове появились две маленькие симметричные шишечки. Кажется, у кого-то будут симпатичные рожки. Это было очень странно, но малыш благодарно мне улыбнулся, и я тут же забыла, что злилась на него и на его хозяина. Погладила шею под подбородком, и тот довольно зарокотал но после порции ласки и нежности Зефирка заглянул мне в лицо своими большими голубыми глазами, в которых я отчётливо увидела тоску. Тоску по этому бессердечному тёмному. «Прости, но я не могу отвезти тебя к папочке. Тебе придётся подождать его здесь. Нам обоим придётся его подождать. И надеюсь, он явится и заберёт дракона раньше, чем меня могут раскрыть». Тогда на привычной жизни, на любимом деле придётся поставить жирный крест. И спасибо за это надо будет сказать к Сандериану, как там его дальше. Кстати, о благодарностях. Может, за подобную услугу стоило попросить у тёмного плату? Ответную услугу, которая мне бы пригодилась. С этой мыслью я и затремала. Всё же я отдала магию не своему дракону и это немного истощило меня. Но долго поспать мне не дали. Я только прикрыла глаза, как раздался стук в дверь. «Так, работа не ждёт». Наспех, соорудив из свёрнутого пледа спальное место для дракончика, разместила его на диване. «Так, Зефирка, ты отдыхай, из дома не ногой. И к окнам не подходи. Лучше, чтобы тебя лишний раз не видели». Дракончик смотрел очень понимающе, Даже кивнул разок. И со спокойной совестью я ушла. Новый Дикий оказался впечатляющим драконом. Чёрная чешуя, мощное развитое тело, внимательный прищуренный взгляд. Я уже молчу об опасных шипах вдоль позвоночника и длинных острых клыках. Да, вот такому бы дракону повелитель точно обрадовался. Свирепое создание однозначно. Они даже внешне чем-то похожи. Никогда не думала, что дракон может напоминать человека. Но этот новый дикий смотрел на загонщиков точно так же, как тёмный властелин, снисходительно, немного надменно и с затаённой угрозой, так как силу скрывает явно нешуточную. И тот, и другой. Его разместили в большом загоне. Двое пытались к нему подойти, чтобы осмотреть, дать воды и надеть отслеживающий маячок, но дракон, угрожающе выпускал клубы дыма и рычал, никого не подпуская. Ник руководил этим неудачным мероприятием, но когда в очередной раз ведро с водой было опрокинуто здоровой лапой и вода в аккурат окатила старшего загонщика почти с головы до ног, он неприлично выругался. «Мраково зверюга!» — проворчал он, и вышел, не заметив, как я подошла к загону. «Оставьте его», — сказала я оставшимся загонщикам, когда они решили предпринять новую попытку. Я сама попробую надеть на него маячок. Мужчины с радостью послушались и оставили меня с драконом. И я шагнула внутрь, закрывая за собой засов. Всех взрослых особей диких драконов мы помечали магическими маячками, чтобы знать, где они находятся в случае чего и старались приучить не покидать заповедную территорию питомника для их же безопасности. Этого, как я знаю, нашли как раз неподалеку от границы и привели в питомник, накинув магическую сеть. Но это лишь временная мера. Если дракон сам не захочет жить у нас, ничего не поделаешь. «Ну, здравствуй, красавец!» — ласково позвала я дракона. «Меня зовут Анья. Не бойся меня. Я не причиню тебе зла. «И только помогу, если потребуется. Хорошо?» Дракон насупился, следя за мной. «Обычно, если дикие ведут себя агрессивно, то их либо другие всегда задирали из-за маленького размера, или просто слабости, или люди. Тут явно первый вариант не подходил, так что сразу напрашивался вопрос, как он к нам попал и откуда? Драконов нельзя убивать, как и вредить им». Это прописано в законе объединённых тёмных земель. Увы, тех, кто жаждет заполучить драконов или драконьи яйца, полностью не искоренить. Чёрный красавец-дракон посмотрел на меня так, что я невольно поёжилась. Нет, они точно не родственники с Ксандерианом Валорханом. Тот тоже так смотрел, когда увидел вылупившегося дракончика, будто убить взглядом хотел. Но дракон не нападал, ждал действий от меня. Я не собиралась поить дракона водой. Это сейчас не самое главное. Во мне есть дар хранителя драконов. Я их чувствую. Чувствую их яйца, спрятанные в укромных уголках в горах. Могу влиять на их эмоции и отправить в сон, если требуется. Иногда получается понять, что чувствует дракон. Благодаря этому и получается приручить диких. Именно благодаря этим способностям хранители и выбирают подарок для властелина и других высших тёмных. Я считалась одной из лучших, но в этот раз сплоховала. Зефирка оказался для властелина совсем не подарком. Я и не подозревала, как мне придётся расплачиваться за это. Чёрный дракон насупился, когда я сделала к нему шаг, осторожно протягивая руку угрожающе рыкнул, но я не отступила. Не все в это верят, но я убеждена, что драконы отлично понимают человеческую речь. А еще они любят ласку и магию, любую. Она для них как лакомство. Поэтому я не удивлена, что черный не оценил, когда загонщики, грубые мужланы по большому счету, пихали ему в морду ведра с водой. Я же действовала совсем иначе. Хвалебные речи и капелька нейтральной магии располагали ко мне почти любого дракона. Чёрный оказался стойким. Я провела в его загоне не один час, рассказывая, какой он хороший, что здесь ему нечего бояться. Но лучше всего подействовало сравнение с тёмным властелином. Дракон горделиво вскинул голову когда я сказала, что они похожи, пусть и не совсем то имела в виду. Но это помогло. Дракон подпустил меня к себе и даже позволил дотронуться до огромной морды. А когда я дала ему имя, он и вовсе расцвёл. «До завтра, Ксан! Я навещу тебя утром», — пообещала я ему. А сама направилась домой. День выдался трудный. Давно я так не нуждалась в целебном сне. Когда я вернулась, дракончик мирно спал. Я поставила возле его импровизированной лежанки миску молока и достала ещё запасы паштета. Похоже, придётся выбираться в город раньше планируемого и пополнить запасы драконьих вкусняшек. Если, конечно, папочка не явится за зефиркой раньше. Увы, поспать этой ночью мне нормально не удалось. Когда я провалилась в самый глубокий и сладкий сон, Меня разбудил отчаянный, жалобный рог дракончика. Такой жалобный и призывный, что я бросилась из спальни в одной короткой ночной рубашке. Наверное, не наелся. А может, уже опять хочет магической подпитки. Надо было сразу перенести его в спальню поближе к себе. Но не успела я войти в соседнюю комнату, как поняла, что сработали магические метки. В дом кто-то проник. Но в темноте было не разглядеть, кто это. «Что еще за незваные гости?»